Внимание и осознание. В 1890 году Уильям Джеймс, один из основоположников современной психологии, написал «Каждый знает, что такое внимание. Это пристрастное, осуществляемое посредством умственной деятельности, обладание в ясном и четком виде одним из нескольких, как мне кажется, одновременно возможных объектов или рядов мысли». Фокусировка – концентрация сознания, его суть. Это означает отказ от каких-то вещей, чтобы эффективно заниматься другими. Цитата по изданию. Дармашев Романов. Психология внимания. Это известное и убедительное высказывание Джеймса показывает распространенную путаницу между вниманием и сознанием. Согласно американскому психологу, У людей есть нечто, что мы называем психический мир или сознание, а внимание относится к его сосредоточению. Тогда получается, что внимание сделано из сознания. Это центральный фокус в более широком поле сознания. Я думаю, что представление Джеймса отражает именно то, как большинство людей понимают слово «внимание» вне научного контекста. Но это понимание довольно далеко отстоит как от современного академического использования данного слова, так и от значения его в моей аудиокниге. Разрыв между разговорным и научным значением слова «внимание» — возможно, главный источник путаницы и разногласий вокруг теории схемы внимания. Из-за этой-то двусмысленности я никогда и не любил пользоваться термином внимания. Но он так глубоко укоренился в психологии и нейробиологии, что лучшего варианта я пока не подобрал. В нейробиологии внимание – это процесс в мозге, в ходе которого усиливаются сигналы одной репрезентации, например, зрительного представления яблока, ослабляются сигналы конкурентных репрезентаций, а усиленные сигналы получают, соответственно, большее влияние на системы в мозге. Внимание не просто сосредоточенье на одном центральном объекте, оно может быть разделено и распределено. Вам может показаться, что вы осознаете что-то, находящееся за пределами внимания. То есть, уделяя внимание А, одновременно осознаете Б, В и Г на периферии. Но это вряд ли может происходить на самом деле. Если только не пользоваться, Разговорным определением внимания По научному определению вы, скорее всего, в какой-то степени уделяете внимание всем этим предметам или быстро переключаете его между ними. В разговорной речи мы можем называть внимание разновидностью сознания, но в научном смысле их соотношение иное. Внимание – многослойный набор механизмов, метод обработки данных, а Внутреннее переживание опыта, наличие которого мы утверждаем. Внимание – то, что мозг делает. Сознание – то, о наличии чего мозг заявляет. В 1890 году Джеймс ничего не мог знать о технической стороне обработки информации. Алан Тьюринг изложил принципы работы вычислительных машин только в 1930-х годах, а Клод Шеннон, сформулировал теорию информации в 1940-х годах. Джеймсу никогда бы не пришло в голову рассматривать внимание как работу вычислительной машины. Он понимал его как состояние сознания, и связь между этими двумя понятиями оставалась нерушимой в умах ученых в течение еще сотни лет. Разделение внимания и осознания – впервые убедительно продемонстрировали в 1999 году. Это плоды работы группы лондонских исследователей, среди которых были Роберт Кентридж, Чарльз Хейвуд и Ларри Вайскранц. Они изучали человека с необычными нарушениями зрительного осознания. Пациент Джи Уай попал в автомобильную аварию в возрасте 8 лет и потерял практически всю первичную зрительную кору. После катастрофы он ослеп на правую сторону пространства, а также на большую часть левой. Когда взрослого GUI сажали перед экраном компьютера, в разных местах которого появлялись яркие точки, пациент видел их только в небольшой области экрана левее центра. У него не было осознанного зрения за пределами этой небольшой области. Но когда его просили указать точку, которая находилась в его предполагаемой слепой зоне, то, будто бы чудом, он довольно точно справлялся с этим заданием. Пациент не мог осознанно видеть ее, но зрительная информация попадала в мозг и могла использоваться для того, чтобы корректно направить руку. Он также мог, без сознательного восприятия зрительной информации, различать базовые видимые черты. Например, горизонтальное переднем линия или вертикальное. Исследуемый говорил, что ничего не видел, но просто с большой уверенностью знал, что перед ним. Знание представлялось ему когнитивно достоверным. Это странное явление называется ложной слепотой. Оно системно встречается при повреждениях первичной зрительной коры. Кентридж с коллегами изучал пациента GY, чтобы понять, что тот может, а чего не может делать в своей слепой зоне. Сначала ему показывали в этой зоне точку. Сразу после этого в том же месте показывали отрезок линии. Задачей пациента было ответить, какую линию он видел, вертикальную или горизонтальную. В этой ситуации пациент реагировал очень быстро, поскольку, видимо, предварительно показанная точка привлекала его внимание. и подготавливала к обработке линии. Но когда экспериментаторы демонстрировали точку в одном месте, а линию в другом, реакции исследуемого замедлялись. Вероятно, небольшая задержка с ответом возникала из-за того, что точка привлекала внимание пациента к неправильному месту, и затем этому вниманию приходилось смещаться туда, где появлялась линия. Описанный эксперимент стал поворотным, Для исследований сознания Наконец удалось показать Что механизмы внимания могут продолжать работать Даже когда механизмы сознания сломаны Очевидно, внимание это не просто Локальное сосредоточение сознания Это иное свойство За последнюю четверть века Множество исследований подтвердили Что осознание можно отделить от внимания Не только у людей с повреждениями мозга но и у здоровых. Людям дано обращать минимальные объемы внимания на неяркие или недолго видимые изображения. В смысле, фокусировать на них ресурсы обработки информации и даже как-то реагировать, но при этом они могут утверждать, что совсем ничего не видели. В отсутствии осознания, внимание, похоже, работает не совсем обычным образом, как и следовало бы ожидать, при потере части управляющего механизма. Например, один из необходимых в повседневной жизни навыков — это способность не фокусировать внимание на том, на чем не следует. Мир полон предметов, жаждущих нашего внимания, которое нам иногда нужно заставить отвлечься от одного предмета. Например, жужжащего над духом комара и сосредоточиться на другом, скажем, на книге. В подобной ситуации мы можем уделять какое-то количество внимания комару, следя за ним в фоновом режиме. Но все же хотим обращать больше внимания на книгу. Такое испытание один из самых очевидных примеров ситуаций, в которых пригодилась бы схема внимания. Чтобы справиться с задачей такого рода, мозгу нужно знать, в каком состоянии находится внимание в каждый конкретный момент и отслеживать, когда слишком много его отвлекается от книги на комара. Также мозгу нужна рабочая модель пространственной и временной динамики отвлечения внимания, чтобы ему противодействовать. Теперь предположим, что в системе осознания произошел сбой. Некоторое количество внимания утекло на комара, но человек не осознает присутствие зудящего насекомого. Внимание и осознание расщепились. Если верна теория схемы внимания, то в таком случае мозг не узнает об утечке его на неправильный предмет. Мозговая модель внимания неполна. В таких обстоятельствах у людей, скорее всего, возникнут трудности с минимизацией внимания уходящего на комара. Парадоксально, но неосознание насекомого приведет к тому, что на него переключится от книги еще больше внимания. Эксперименты, проведенные как в моей лаборатории, так и в других, с использованием отвлекающих стимулов, аналогичных комару, и целевых стимулов, подобных книге, подтвердили такой расклад. Исходя из разнообразия и многочисленности экспериментов, может возникнуть ложное впечатление, что отделить осознание от внимания в лаборатории не составляет труда, или что такое разделение – легко происходит с людьми в обычных условиях. Нет. Соскрести осознание с внимания – это как отскоблить краску от стены. Обычно они крепко сцеплены. Внимание и осознание начинают расслаиваться, только если довести зрительную систему до предела ее возможностей в контролируемых лабораторных условиях, предъявляя очень короткие или размытые стимулы. Но практически невозможно подобрать зрительный стимул, который был бы настолько размытым, настолько кратковременным, настолько заслоненным другими стимулами, что люди его не осознавали бы, и при этом отмерить его ровно такое количество, чтобы у него хватило мощности отхватить хотя бы самую чуточку внимания. Нам потребовалось несколько лет пилотных экспериментов, чтобы вбить клин между вниманием и осознанием, И другие ученые рассказывали о похожем опыте. В теории схемы внимания весь смысл осознания заключается в том, чтобы мозг получал обновляющуюся информацию о состоянии внимания. Следовательно, осознание тщательно наблюдает за вниманием, примерно как схема тела следит за положением руки. Эта парочка расходится только если система подвергается нагрузке и с трудом балансирует. на грани своих возможностей.